Отец Гробби. Я помню, как-то похоже на гроб. Домине Амине. Здоровенная морда. Заправляет спектаклем дюжий христианин. Горе тому, кто на него косо глянет. Священник ты, яси, Петр. Отъел бока, как баран на клевере, сказал бы Дедал. И брюхо раздулось, как удохлого пса. Где он такие выражения находит? Диву даешься. Бока лопаются. Non intres in judunium servo Дает им чувство собственной важности, когда над ними молятся по-латыни. упокойное место. Все в трауре рыдают. Бумага с траурной каймой. Твое имя в поминальном листе, как зябка тут. Его и тянет поесть, когда сидит уныло все утро, притоптывает ногами, дождет следующего милости просим, и глаза жабьи. Чего его так пучит? Молли эту с капусты. Может быть, тут воздух такой, на вид как будто раздут от газов. В таком месте должна быть адская пропасть газов. Мясников взять. Сами становятся, как сырые бифштексы. Кто мне рассказывал? Мервин Браун. В крипте святой Верберги у них чудный орган, старинный, полтора-ста лет им там пришлось пробуравить дырки в гробах, чтобы газы выпустить и поджечь. Со свистом вырывается. Фух. Синий. Свистнуло и нет тебя. Колено больно. Ой, Вот так лучше. Священник взял из Слушкиного ведерка палку с шишкой на конце и помахал ей над гробом. Потом пошел в ноги гроба, помахал там, вернулся на место и положил ее обратно в ведерко. Каким и был, покуда не упокоился. Это все записано. Это он все обязан проделать. Этненос индикас інтетандитонам». Слушка вторил ему песклявым дисконтом. «Я часто думал, что лучше брать прислугу из мальчиков. Лет до пятнадцати. Старше уже, конечно. А там святая вода должно быть. Окропляет сном. Небось уже обрыдло ему махать махалкой над всеми трупами, что подвозят. Пускай бы полюбовался, над чем он машет. Каждый божий день свежая порция». «Мужчины средних лет, старухи, дети, женщины, умершие родами, бородачи, лысые бизнесмены, чеготошные девицы с цыплячьими грудками, круглый год бормочат над ними одно и то же, потом покропит водой. Спите!» «Сейчас вот дигнома». «Ин «Говорит, он пойдет в рай. Или уже в раю. Над каждым повторяет. Нудное дело. Но что-то он должен говорить». Священник закрыл книжку и вышел, слушка за ним. Корник Элехар открыл боковые двери, и вошли могильщики. Они снова подняли гроб, вынесли его и опустили на свою каталку. Корник Олехар дал один венок мальчику, другой свояку, и все следом за ними вышли через боковые двери на воздух. Теплый и пасмурный. Мистер Блум вышел последним сунув обратно в карман сложенную газету. Взор его оставался чинно потуплен, пока каталка с гробом не повернула налево. Железные колеса визгливо скрежетнули по гравию, и отряд тупоносых башмаков двинулся за каталкой по аллее могил. «Тари, — Тари-тара-тари-тара-тару! — Батюшки, тут разве можно петь? — Мавзолея коннала, — сказал Дедал рядом с ним. Кроткие глаза мистера Пауэра поднялись к вершине высокого обелиска. Тут он покоится, произнес он, среди своего народа старый Дэнно, на сердце его погребено в Риме. А сколько разбитых сердец погребено тут, Саймон? Там вон ее могила, Джек, сказал мистер Дедал. Скоро я лягу рядом, да призовет он меня, когда будет воля его. Не удержавшись, он начал тихо всхлипывать, бредя неровной оступающейся походкой. Мистер Пауэр взял его под руку. — И лучше там, где она сейчас, — мягко промолвил он. — Да, я знаю ответил сдавленно мистер Дадал. Она сейчас на небе, если только есть небо. Корник Олехар шагнул в сторону и пропустил остальных вперед. Печальное событие, учтиво заговорил мистер Кернан. Мистер Блум прикрыл глаза и дважды скорбно покивал головой. «Все остальные надели шляпы», — заметил мистер Кернан. «Я думаю, нам тоже стоит. Мы последние. Это кладбище — коварное место». Они покрыли головы. «А вам не кажется, что его преподобие отслужил слишком скоропалительно?» — сказал с неодобрением мистер Кернан. Мистер Блум солидно кивнул, глянув в живые глаза с красными прожилками. «Скрытные глаза. Скрытные и обыскивающие. Видимо, масон. Точно не знаю. Опять рядом с ним. Мы последние. В равном положении. А вот он что-нибудь еще скажет». Мистер Кернан добавил. «Служба Ирландской церкви на Иеронимовой горе. И проще, и более впечатляет, я должен это сказать». Мистер Блум выразил сдержанное согласие. — Язык, конечно, многое значит. Мистер Кернан торжественно произнес. — Я есть воскресенье и жизнь. — Это проникает до самой глубины сердца. — Действительно, — сказал мистер Блум. — Твоего-то, может, и да. Но какой прок... Малому в ящике шесть фунтов на два с цветочком из пятки. Ему проникает седалище страстей. Разбитое сердце. В конечном счете насос. Качает каждый день сотни галлонов крови. Потом в один прекрасный день закупорка, и ты с концами. Их тут вокруг навалом, кишки, печенки, сердца, старые ржавые насосы и ни черта больше. Воскресенье и жизнь! Уж если умер, так умер! Или идея насчет страшного суда — всех вытряхнуть из могил. Лазарь, и вон! А пошла вонь! И трюк провалился! Подъем, страшный суд! И все шныряют, как мыши, разыскивают свои печенки и сельзенки и прочие потроха, чтоб все крохи собрал за утро, так твою и раз так. Ползолотника, праху в черепе, двенадцать грамм, ползолотника, тройская мера. Корник Элехар пристроился к ним. «Все было экстра-класс», сказал он. «А?» Он искоса поглядел на них тягучим взглядом, Грудь полисмена. С твоим труля-ля, труля-ля. Как полагается, согласился мистер Кернон. Что? А? Переспросил Корни Келлихер. Мистер Кернон повторил А, кто это позади нас с Томом Керноном? Спросил Джон Генри Ментон. Лицо знакомое. Нет Лэмберт мельком оглянулся назад. «Блум», — ответил он, — «мадам Мэрион Твидди, та, что была, вернее, она и есть певица Сопрано, это жена его». «О, вон что», — протянул Джон Генри Ментон, — «давненько я ее не видал». «Была эффектная женщина. Я танцевал с ней. Постойка! Тому назад пятнадцать, семнадцать золотых годиков у Мета Дилана Браун Дауне было что подержать в руках он оглянулся в конец процессии что он такое чем занимается он не был в пище бумажной торговле помню я с ним расплевался как-то вечером в Кегельбане нет лемберт усмехнулся ну как же был пропагандист промокашек «Бога ради!» — посетовал Джон Генри Ментон. «И что она вышла за этого гуся лапчатого? Ведь какая была! С изюминкой, с огоньком!» «Такой пока и осталось», — заверил Нетт Лэмберт. «А он сейчас рекламный агент». Большие выпуклые глаза Джона Генри Ментона глядели неподвижно вперед. Тележка свернула в боковую аллею. Солидный мужчина выступил из засады за кустами и снял шляпу. Могильщики тронули свои кепки. — Джон О'Коннелл, — сказал мистер Пауэр, довольный, — никогда не забудет друга. Мистер О'Коннелл молча пожал всем руки. Мистер Дедалл сказал, — Я снова с визитом к вам. — Любязный Саймон произнес негромко смотритель. «Я совсем не желаю вас в свои завсегдатые». Поклонившись Неду лемверту и Джону Генри Ментону, он пошел рядом с Мартином Каннингемом, позвякивая связкой ключей у себя за спиной. «А вы не слышали историю?» спросил он у всех. «Насчет Малкахии из Кума». «Я не слыхал», — ответил Мартин Каннингем. Все дружно склонили к нему цилиндры. Хайнс тоже подставил ухо. Смотритель подцепил большими пальцами золотую цепочку от часов и, деликатно понизив голос, заговорил, обращаясь к их выжидательным улыбкам. «Рассказывают, будто бы двое дружков, подвыпив в один туманный вечер, заявились сюда навестить могилу приятеля. Спросили, где тут лежит Малках и Искума, и им объяснили, куда идти». Ну, с проплутав сколько-то в тумане, они находят могилу. Один из пьяниц читает по буквам «Теренс малкахи Другой в это время хлопает глазами на статую спасителя, которую вдова заказала и поставила. Смотритель похлопал глазами на один из попутных памятников. Потом снова продолжал. «Ну, поморгал он, поморгал на божественную статую и говорит, да ни хрена он не похож на нашего Малкхехи, какой-то сапожник делал ни малейшего сходства». Вознагражденный улыбками, он пропустил их вперед и принялся тихо толковать с корней к элэхером, забирая у него квитанции, листая и проглядывая их на ходу. — Это он специально, — объяснил Мартин Канингем Хайнсу. — Знаю, — ответил Хайнс. — Я раскусил. — Подбодрить публику, — сказал Мартин Каннингем, — из чистой доброты. Ничего другого. Мистера Блума. — восхищала осанистая фигура смотрителя. — С ним все хотят быть в хороших отношениях. Глубоко порядочный человек. — Джона Коннелл. — Отличной выпечки. — Ключи. — Как реклама для ключи. — Нет опасения, что кто-то сбежит. — На выходе, не проверяем. — от корпус. — После похорон надо заняться этой рекламой. Кажется, я написал Бридж на том конверте, которым прикрыл листок, когда она вдруг вошла. А я писал «Марти». Еще застрянет, как неверно заадресованная. Не мешало бы побриться, щетина седая. Это первый признак, когда волос сидит у корней. Еще характер портится, и в седых волосах уж блестит серебром. Интересно, что чувствует его жена». Как у него хватило духу сделать кому-то предложение. Пошли, будешь жить на кладбище. Огорошить ее этим. Сначала, может, это ее возбудит. Смерть в ухажерах. Тут всюду ночные тени роятся при таком множестве мертвецов. Тени могил, когда скрипят гроба. И Дэниел Локоннелл, наверное, он потомок его. Кто же это уверял, будто он был со странностями и любвеобилен на редкость, но все равно. Великий католик как огромный гигант во тьме. Блуждающие огоньки, могильные газы. Ей надо отвлекать мысли от этого, а то не сможет зачать. Женщины особенно впечатлительны. Рассказать ей в постели историю с привидениями, чтоб заснула. Ты видела когда-нибудь привидение? Знаешь, а я видел. Стояла тьма, хоть глаз выколи. Часы пробили двенадцать, но могут и целоваться со всем пылом. Стоит только настроить. В Турции шлюхи на кладбищах. Если взять молодую, чему угодно научиться. Можешь тут подцепить молодую вдовушку. Мужчинам такое нравится. Любовь среди могил. Ромео обостряет удовольствие». В рассвете смерти, объяты мы жизнью, крайности сходятся. Танталовые муки для бедных мертвецов, запахи жареных бифштексов для голодных, гложущие собственные потроха, желание подразнить других. Молли хотелось заняться любовью перед окном. Как бы там ни было, восемь детей у него. Он тут насмотрелся вдоволь на уходящих в землю. Укладывает ими участок за участком вокруг святые поля. Больше было бы места, если хоронить стоя. Сидя или же на коленях не выйдет? Стоя? В один прекрасный день, оползень или что, вдруг голова показывается наружу и протянутая рука. Тут вся земля кругом, наверное, как соты, продолговатые ячейки. Содержит все в чистоте. Бордюры, трава подрезана. Майор Гэмбл называет Иеронимову гору «мой сад». А что верно? Должны быть сонные цветы. Мастянский говорил, в Китае гигантские маки на кладбищах дают самый лучший опиум. Ботанический сад тут недалеко». Кровь впитывается в землю, дает новую жизнь. Та же идея у тех евреев, что говорят, убили христианского мальчика. Каждому человеку своя цена. Хорошо сохранившийся жирный труп джентльмена и пикурейца необходим для вашего сада. Цена дешевая. Туша Вильяма Уилкинсона, ревизора и бухгалтера, недавно скончавшегося, 3 фунта 13,6. Рады служить вам. «Можно ручаться». Почва тучнеет на славу от трупного удобрения. Кости, мясо, ногти. Начинка склепов — жуть. Делаются зеленые и розовые, разлагаются. В сырой земле гниют быстро. Тощие старики дольше держатся. Становятся не то сальные, не то творожистые. Потом чернеют, сочатся черной вонючей патокой. Потом высыхают. Мотыльки смерти — Конечно, клетки или что там есть живут дальше. Изменяются, но, по сути, вечные. Нечем кормиться, кормятся собой. На них ведь должна развестись чертова погибель червей. Должно быть в почве так и кишат, так и кружат. Скружат голову бедняжки, щетки в ямочках кудашки. А вид у него вполне бодрый, дает ему ощущение власти видеть, как все уходят в землю раньше него. Интересно, как он смотрит на жизнь? Не прочь пошутить, отвести душу. Анекдот сообщения. Сперджин отправился на небо сегодня утром в 4 часа. Сейчас одиннадцать вечера, время закрытия. Еще не прибыл. Петр. Мертвецы и сами, по крайней мере, мужчины вполне бы послушали анекдотис, а женщинам бы разузнать насчет моды. Сочную грушу... Или дамский пунш, крепкий, сладкий, горячий, предохраняет от сырости. Смеяться полезно так, что это самое лучшее, когда в таком стиле. Могильщики в Гамлете. Говорит о глубоком знании наших душ. А мертвы, по крайней мере, два года нельзя шутить. Демортиус Нильнизи Приус. Сначала, чтоб кончился траур. Трудно представить себе его похороны. Как будто каламбур. Говорят, прочесть собственный некролог. Будешь жить дольше. Дает второе дыхание. Новый контракт на жизнь. Сколько у нас на завтра? Спросил смотритель. Двое, ответил кадыхар В пол одиннадцатого и в одиннадцать. Смотритель сунул бумаги в карман. Колеса каталки остановились. Присутствующие, разделившись, пройдя осторожно между могил, стали по обе стороны ямы. Могильщики сняли гроб и поставили его носом на край, подведя снизу веревки. Хороним его. Дне Цезаря пришли мы хоронить. Его мартовские или июньские иды. Он не знает, кто тут, и ему все равно. Нет, это-то еще кто это, долговязый, раздява в макинтоше. Нет, правда, кто, хочу знать. «Нет, грош я дам за то, чтобы узнать. Всегда кто-нибудь объявится, о ком то отродясь не слыхивал. Человек может всю жизнь прожить в одиночестве. А что? Может. Но все-таки кто-то ему нужен, кто бы его зарыл, хотя могилу он себе может выкопать сам. Это мы все делаем. Только человек погребает. Нет, еще муравьи. Первое, что всех поражает — хоронить мертвых. Говорят, Робинзон Круза был на самом деле. Тогда, стало быть, пятница его и похоронил». Каждая пятница хоронит четверг, если так поглядеть. О, бедный Крузер Робинсон! И как же смог прожить там он? Бедный Дигнам! Последнее земное ложе его в этом ящике. Как подумаешь, сколько их? Кажется, такой тратой дерева все равно сгложут. А можно было бы придумать нарядный гроб с какой-то, скажем, панелью, чтобы с нее соскальзывали Эх, только будут возражать, чтобы их хоронили в под другого. Страшная привередливость. Положите меня в родной земле, горсточку глины из Палестины. Только мать и мертворожденного могут похоронить в одном гробу. А я понимаю, почему. Понимаю. Чтобы его защищать как можно дольше даже в земле. Дом ирландца, его гроб. Бальзамирование в катакомбах. Мумии. Тот же смысл?» Мистер Блум стоял поодаль со шляпой в руках, считая обнаженные головы. «Двенадцать». «Я тринадцатый?» «Нет». «Чудик тоже тринадцатый. Число смерти. И откуда он выскочил? Часов не было, я за это поручусь. Глупейший предрассудок насчет тринадцати. Хороший твит, мягкий. Он эдал Эмберта на костюме». «Красноватая искра. У меня был похожий, когда жили на западной Ломбард-стрит. Раньше он был большой щеголь. Три раза на день менял костюм. А мой серый надо снести к Мизаесу, чтоб перелицевал. Ага, да он перекрашен. Надо бы его жене, хотя у него нет жены или там хозяйки, повыдергивать эти нитки». Гроб уходил из виду. Могильщики спускали его, крепко уперев ноги на подгробных подпорах. Они выпрямились и отошли, и все обнажили головы. Двадцать. Пауза. Если бы все мы вдруг стали кем-то еще. Вдалеке проревел осел. К дождю. Не такой уж осел. Говорят, никогда не увидишь мертвого осла. Стыд смерти прячутся. Бедный папа тоже уехал. Легкий ветерок овивал обнаженные головы, шепча. Шепот. Мальчик возле могилы держал обеими руками венок, покорно глядя в открытый черный провал. Мистер Блум стал позади осанистого и благожелательного смотрителя. Фрак хорошо пошит. Прикидывает, наверное, кто из нас следующий. Что ж, это долгий отдых. Ничего не чувствуешь. Только сам момент чувствуешь. Должно быть чертовски неприятно. Сперва не можешь поверить. должно быть ошибка. Это не меня? Спросите в доме напротив. Обождите, я хотел то, я не успел это. Потом затемненная палата для смертников. Им хочется света, кругом перешептываются. «Вы не хотите позвать священника?» Потом весвязная речь, мысли путаются, бред. Все, что ты скрывал всю свою жизнь. Борьба со смертью. Это у него неестественный сон. «Оттяните нижнее веко!» Смотрят, а нос заострился, а челюсть отвисла, а подошвы ног пожелтели. «Заберите подошва и пусть кончается на полу, все равно обречен. На той картинке смерть грешника ему дьявол показывает женщину, и он, умирающий, в рубашке тянется ее обнять. Последний акт ключи. — Уже никогда не увижу тебя? — Бам! И спустил дух. Отошел наконец-то. Люди слегка поговорят о тебе и забудут. Не забывайте молиться о нем. Поминайте его в своих молитвах. Даже Парнелл день плюща отмирает. Потом и сами за ним, один за другим, все в яму. Мы сейчас молимся за упокой его души. Три к носу брат и не угоди Приятная перемена климата со сковородки жизни в огонь-чистилище. А думает он когда-нибудь про яму, ждущую его самого. Говорят, про это думаешь, если внезапно дрожь проберет в жаркий день. Кто-то прошел по твоей могиле. Предупреждение. Скоро на выход. За другими... Моя в том конце, к фингласу, участок, что я купил. Мама, бедная мамочка и малютка Руди. Могильщики взялись за лопаты и начали швырять на гроб тяжелые комья глины. Мистер Блум отвернул лицо. А если он все это время был жив? «Вот это уж было бы ужасно!» «Нет! Нет! Он мертвый, конечно! Конечно, мертвый! В понедельник умер! Надо бы какой-то закон, чтобы протыкать им сердце для верности! Или электрический звонок в гробу, или телефоны, какую-нибудь решетку для доступа воздуха! Сигнал бедствия! Три дня! Летом это довольно долго! Пожалуй, лучше сразу сплавлять, как только уверились, что не...» Глина падала мягче. «Начинают забывать...» С глаз дало из сердца вон. Смотритель отошел в сторону и надел шляпу. С него хватит. Провожающие понемногу приободрились и неприметно один за другим тоже покрывали головы. Мистер Блум надел шляпу и увидел, как осанистая фигура спора прокладывает путь в лабиринте могил. Спокойно, с хозяйской уверенностью, пересекал он поля скорби. Хайнс что-то строчит в блокнотике. О, имена. Он же их все знает. Нет, идет ко мне. Я тут записываю имена и фамилии, полушопотом сказал Хайнц. Ваше как имя? Я не совсем помню. На Эл, отвечал мистер Блум. Леопольд. И можете еще записать Макоя? Он меня попросил. Чарли, произнес Хайнс, записывая, знаю его. Он когда-то работал во Фримене. Верно. Работал. До того, как устроился в морге под началом Луиса Берна. Хорошая мысль, чтобы доктора делали посмертное вскрытие. Выяснить, что им, кажется, они и так знают. Он скончался от вторника. Намазал пятки, смылся, прихватив выручку с нескольких объявлений. Черли ты моя душка! Потому он меня и попросил. Ладно. Кому от этого вред? Я все сделал, макой. Спасибо, старина, премного обязан. Вот и пускай будет обязан, а мне ничего не стоит. и скажите-ка, продолжал Хайнс, вы не знаете этого типа. Ну там вон стоял еще на нем. Он поискал глазами вокруг. Макинтош, сказал мистер Блум, да, я его видел. Куда же он делся? Макинтош, повторил Хайнц, записывая. «Не знаю, кто он такой. Это его фамилия?» Он двинулся дальше, оглядываясь по сторонам. «Да нет!» — начал мистер Блум, оборачиваясь задержать его. «Нет же, Хайнс! Не слышишь а? Куда что ты испарился? Не следа!» «Ну что же ж всех, кто не видали? К. Э. 2. Л. стал невидимкой! Господи, что с ним сталось?» Седьмой могильщик подошел к мистеру Блуму взять лежавшую рядом с ним лопату. «О, извините!» — он поспешно посторонился. Бурая сырая глина уже видна была в яме. Она поднималась вровень. Гора сырых комьев росла все выше, росла. И могильщики опустили свои лопаты. На минуту все опять обнажили головы. Мальчик прислонил венок сбоку, свояк положил свой сверху, Могильщики надели кепки и понесли обглиняные лопаты к тележке. Постукали лезвием по земле, очистили. Один нагнулся и снял с черенка длинный пучок травы. Еще один отделился от товарища и медленно побрел прочь, взяв на плечо оружие с сине синеблещущим лезвием. Другой в головах могилы медленно сматывал веревки, на которых спускали гроб. Его пуповина. Свояк. Отвернувшись, что-то вложил в его свободную руку. Безмолвная благодарность. Сочувствуем, сэр, такое горе кивок. Понимаю. Вот лично вам. Участники похорон разбредались медленно, бесцельно, окульными тропками задерживались у могил прочесть имена. Давайте кругом. Мимо могилы, вождя, предложил Хайнц. Время есть. «Давайте», — сказал мистер Пауэр. Они свернули направо, следуя медленному течению своих мыслей. Тусклый голос мистера Пауэра с суеверным почтением произнес. «Говорят, его вовсе и нет в могиле. Гроб был набит камнями, и что он еще вернется когда-нибудь». Хайнс покачал головой. Парнел никогда не вернется», — сказал он. «Он там, все, что было смертного в нем». «Мир праху его!» Мистер Блум шагал в одиночестве под деревьями межопечаленных ангелов, крестов, обломанных колонн, фамильных склепов, каменных надежд, молящихся с поднятыми горе взорами мимо старой Ирландии рук и сердец. Разумнее тратить эти деньги на добрые дела для живых. Молитесь за упокой души его, Как будто кто-то на самом деле. Спустили в яму и кончено, как уголь по жолобу, Потом для экономии времени за всех чохом День поминовения. Двадцать седьмого я буду у него на могиле. Садовнику десять шиллингов. Выпалывает сорняки. Сам старик, сгорбленный в три погибели, щелкает своими ножницами. В могиле одной ногой. Ушедшие от нас, покинувшие этот мир, как будто они по своей воле всех выкинули пинком, сыгравший в ящик. Интереснее, если писали, кто они были. Имя Рек, Колесник. «Я был коми сбывал коргский линолеум. Я выплачивал по пять шиллингов за фунт, или женщина с кастрюлей. Я стряпала добрую ирландскую похлебку». Как там это стихотворение экология на сельском кладбище написал то ли Ватсворт, то ли Томас Кэмпбелл? У протестантов говорят «Обрел вечный покой». Или старый доктор Морон, Великая исцелительница позвала его к себе. Для них это божий надел. Очень милая загородная резиденция. Заново оштукатурена и покрашена. Идеальное местечко, чтобы спокойно покурить и почитать Church Таймс» объявления о свадьбах никогда не берут в веночек. Проржавелые венки, гирлянды из фольги висели на крестах и оградках. Вот это выгодней. Хотя цветы более поэтично, а такое надоедает, не вянет никогда. Совершенно невыразительно бессмертники. Птица неподвижно сидела на ветке тополя. Как чучело как наш свадебный подарок от Олдермена Хупера. «Кыш!» Не пошевельнется. Знает, что тут не ходят с рогатками. Это еще печальней, мертвое животное. Милли, глупышка, хоронила мертвую птичку в коробочке, на могилку венок из маргариток, обрывки бусиков. Это святое сердце там. Выставлено на показ. Душа на распашку. Должно быть сбоку и раскрашено красным, как настоящее сердце. Ирландия была ему посвящена или в этом роде. Выглядит страшно недовольным. За что мне такое наказание? Птицы слетались бы и клевали. Как там про мальчика с корзинкой плодов? Но он сказал нет, потому что они бы испугались мальчика. Аполлон это был. Сколько их... И все когда-то разгуливали по Дублину, возе почившие. И мы были вот такими, как ты. И потом. Как можно всех запомнить? Глаза, голос, походку. Ладно, голос. Положим граммофон. Установить в каждом гробу граммофон или иметь дома после воскресного обеда. Поставим-ка нашего бедного прадедушку. Крех. Напоминает голос, как фотография напоминает лицо. Иначе ты бы не вспомнил лицо, скажем, через пятнадцать лет. Чье, например? Например, кто-то умер, когда я был у изда махили. — Шорох камней. — Стой. — Обожди-ка. Он остановился, вглядываясь в подножие склепа. — Какой-то зверь. — Погоди. — Вон, вылезает. Жирная серая крыса проковыляла вдоль стены склепа, шурша по гравию. Старый ветеран, прапрадедушка, знает все ходы-выходы. Серая живность протиснулась в щель под стену, сжавшись и извиваясь. Вот где прятать сокровища. Кто там живет? Здесь покоится Роберт Эммери. Роберта Эммета похоронили тут при свете факелов, так кажется. Совершает обход... Хвост скрылся. Такие вот молодцы, живо разделаются с любым. Не будут разбирать, кто. Оставят гладкие косточки. Для них мясо и мясо. Труп — это протухшее мясо. А сыр тогда что такое? Труп молока? В этих путешествиях по Китаю написано, что китайцы говорят, от белых воняет трупом. Лучше сжигать. Попы страшно против. На руку другой фирме. Оптовая торговля кремационными и голландскими печами. Чумные поветрия, сваливают в ямы снегошоной звездкой. Камеру усыпления для животных. Прах, Еси и в прах, возвратишься. Или хоронить в море. Где это про башню молчания у парсов? Птицы пожирают. Земля, огонь, вода. Говорят, утонуть приятнее всего. В одной вспышке видишь всю свою жизнь, а если спасли, уже нет. Но в воздухе нельзя хоронить. С аэроплана? Интересно, передаются там новости, когда свеженького спускают под землю? Подземные средства связи. Мы этому научились у них. Не удивился бы. И хлеб насущный. Мухи слетаются, когда еще не помер как следует. Пронюхали продигнама. Запах это и все равно. Рыхлая белая, как соль, трупная каша. На запах, на вкус, как сырая репа. Ворота забелелись впереди. Открыты еще. Обратно на этот цвет Довольно тут. Каждый раз... Приближаешься еще на шаг. Последний раз был на похоронах миссис Синико и у бедного папы. Любовь, которая убивает. Бывает, даже разрывают землю ночью при фонарях, как тот случай. Я читал, чтобы добраться до свежезахороненной женщины, или уже даже тронутой, когда трупные язбы пошли. Мурашки забегают от такого». Я тебе явлюсь после смерти. Ты увидишь призрак мой после смерти. Мой призрак будет тебя преследовать после смерти. Существует тот свет после смерти, и называется он «Ад» мне совсем не нравится тот свет так она написала мне нисколько не больше еще столько есть посмотреть услышать почувствовать чувствовать тепло живых существ рядом Пускай эти спят в своих червивых постелях в этом тайме они меня еще не возьмут теплые постели теплая полнокровная жизнь мартин Каннингем появился из боковой аллеи о чем то серьезно говоря Кажется, Стряпчий. Лицо знакомое. Ментон? Джон Генри. Стряпчий, поверенный по присягам и свидетельствам. Дигном работал у него раньше. У Мэтта Дилана в давние времена. Мэт компанейский человек. Веселые вечеринки. Холодная дичь, сигареты, танталовые кружки. Уж вот у кого золотое сердце. Да, Ментон. В тот вечер в Кегельбане взъярился на меня, как черт, что я заехал своим шаром к нему. Просто по чистейшей случайности. Смазал. А он меня всеми фибрами не взлюбил. Ненависть с первого взгляда. моли и флуидила набнялись под сиренью, хихикали. Мужчины всегда так, их до смерти уязвляют, если при женщинах. На шляпе у него вмятина на боку. Из кареты, наверное. «Прошу прощения, сэр» сказал мистер Блум, поравнявшись с ними. Они остановились. «У вас шляпа слегка помялась», показал мистер Блум. Джон Генри Ментон одно мгновение смотрел на него в упор, не двигаясь. «Тут вот!» пришел на выручку Мартин Каннингем и показал тоже. Джон Генри Ментон снял шляпу, исправил вмятину и тщательно пригладил ворс у рукав, затем опять нахлобучил шляпу. «Теперь все в порядке», — сказал Мартин Каннингем. Джон Генри Ментон отрывисто дернул головой в знак признательности. «Спасибо», — бросил он кратко. Они продолжали свой путь к воротам. Мистер Блум, удрученный, отстал на несколько шагов, чтобы не подслушивать разговора. «Мартин разделает этого законника. Мартин такого обалдуя обведет и выведет, пока тот не успеет рта разинуть». «Храчьи глаза?» «Ничего. Потом еще, может, пожалеет, когда дойдет до него. И получится твой верх. Спасибо! и ж ты, какие мы важные с утра!» Сердце ирландской столицы Перед колонною Нельсона трамваи притормаживали, меняли пути, переводили Дугу, отправлялись на Блэк-Рок, Кингстаун и Долки. Клонский, Редгар и Тереньюр, Пальмерстон-Парк и Верхний, Редмайнс, Сэнди-Маунт-Грин, Редмайнс, Риксенд и Сэнди-Маунт-Тауэр, Хелл-Роуд-Скроуз. Осипший диспетчер Объединенной Дублинской трамвайной компании раскрикивал их «Редгар и Терреньюр! Заснул? Сенди маунт грин Параллельно справа и слева со звоном, с одноэтажный и двухэтажные двинулись из конечных тупиков, свернули на выездную колею, заскользили параллельно. «Поехал, Пальмерстон-парк!» Венценосец. У дверей главного почтамта чистильщики зазывали и надраивали. Его Величество ярко-красные почтовые кареты, стоящие на Северной Принц-стрит, украшенные по бокам королевскими вензелями E.R., принимали с шумом швыряемые мешки с письмами, открытками, закрытками, бандеролями простыми и заказными для рассылки в адреса местные, провинциальные, британские и заморских территорий. Представители прессы. Ломовики в грубых тяжелых сапогах выкатывали с глухим стуком бочки из складов на Принц-стрит И загружали их в фургон пивоварни. В фургон пивоварни загружались бочки с глухим стуком, выкатываемые мэл в грубых тяжелых сапогах из складов на Принц-стрит. — Вот оно! — сказал рыжий Мэри. — Алессандро Ключчи, Вы это вырежьте. — Хорошо, — сказал мистер Блум, — а я захвачу в редакцию телеграфа. Дверь кабинета Раттледжа снова скрипнула. Дэви Стивенс, малютка в огромном плаще, в маленькой мягкой шляпе, венчающей кудрявую шевелюру, проследовал со свертком бумаг под плащом. «Королевский гонец!» Длинные ножницы рыжего, четырьмя ровными взмахами, вырезали объявление из газеты. «Ножницы и клей». «Я сейчас зайду в типографию» сказал мистер Блум, принимая квадратик вырезки. «Разумеется, если он захочет заметку», сказал рыжий Мэри, серьезно, с первым за ухом. «Мы можем это устроить». «Идет», кивнул мистер Блум. «Я это ему втолкую». «Мы...» «Вильям Брайден Эсквайр, Окленд Сэнди Маунт, Рыжий Мэри тронул рукав мистера Блума своими ножницами и шепнул «Брайден». Мистер Блум обернулся и увидал, как швейцар в ливрее приподнял литерную фуражку при появлении величественной фигуры, что, войдя, двинулась между щитами газет «Уикли Фримен анд пресс» и «Фрименс Джорнал ан пресс», Глухое громыхание пивных бочек. Она прошествовала величественно по лестнице, зантом себе указывая путь, с лицом недвижноватым, брадо обрамленным. Спина в тонких сукнах возносилась с каждой ступенью выше. Спина. У него все мозги в затылке, уверяет Саймон Дедал плоть складками обвисала сзади, жирные складки шеи, жир, шея, жир, шея. — Вам не кажется, что у него лицо напоминает спасителя? — шепнул рыжий Мэри. И дверь кабинета Ратледжа шепнула скрип-скрип. Вечно поставят двери напротив одна другой, чтобы ветру дуй сюда, дуй отсюда. Спаситель, бродообрамленный овал лица. Беседа в вечерних сумерках. Мария, Марфа, за путеводным зонтом мечом Крампи, Марио, тенор. «Или Марио», — сказал мистер Блум. «Да», — согласился рыжий Мэри но всегда говорили, что Марио — вылитый спаситель. Иисус Марио с нарумяниными щеками в конзоле и тонконогой прижал руку к сердцу в марте. «Вернись, моя утрата! Вернись, моя любовь!»